Глава 13 Новое всё. Я не понимала, как идет время. День длился слишком долго, а когда случился вечер, по моим ощущениям, я безумно захотела спать. Нея принесла ужин, но я даже не стала с ней разговаривать, не было сил ни физических, ни моральных. Мне даже не хотелось увидеть, что там было на подносе, а аппетит и тем более не беспокоил. Я свернулась калачиком на кровати и уснула. За панорамным окном было темно, но не абсолютный мрак, а будто в полнолуние, и небо было чистым. Я потерла глаза ладонями и приподнялась. ощущение, что проспала полную ночь и даже больше, не оставляли, но за окном все еще было темно. Всё перепуталось. Сколько здесь часов в сутках? Я наблюдала за небом в окно, Потом захотелось пить. На столе стояли стаканы и прозрачный сосуд с водой, вовсе не похожий ни на кувшин, ни на колбу, а нечто среднее между чайником с носиком и термосом. Вчерашнего ужина не было. А я была бы не прочь съесть его сейчас. Свет в палате медленно проявился до комфортного яркого. Но мне не хотелось света. Хотелось побыть в темноте, послушать себя, ощутить пространство вокруг. Я вытянула руки вперед, махнула ладонями и тихо сказала «Убрать свет!» Но ничего не произошло. «Потухни!» махнула я энергичней. «Ничего!» Я вздохнула и с досадой закатила глаза к потолку. Сломалась. Ну и ладно. Я выпила полный стакан воды и, налив еще, взяла с собой в гигиеническую комнату. Хоть я и была чистая, но жутко хотелось ощутить воду на коже. вымыть руки, подержать их под теплой струей. Но здесь я не могла этого испытать. Присев на край чаши, я вылила немного воды на ладонь и умылась. О, Боже, какое блаженство! Вода! Кожа на лице будто задышала. Я снова вылила воды в руку и омыла шею. Было бы здорово принять теплый душ и вытереться пушистым полотенцем, как дома, а затем лечь на диван и посмотреть телевизор. Я вздохнула и вышла из гигиенической комнаты. За окном было все еще темно, но я видела четкие границы далеких гор и верхушки деревьев, контуры строений, овальные крыши, отражающие лунный свет с неба. Я прислонилась к окну, взяла в руки свою косу и, расплетая ее, стала просто наблюдать вокруг. Умиротворение и гармония отражались в этом темном пейзаже. Неожиданно яркое освещение в палате сменилось приглушенным светом, и мне стало комфортно. А потом я вдруг отпрянула от окна, заметив на небе три круглых полных луны разного размера. «Ух, ничего себе!» – удивленно выдохнула я. «Тройное полнолуние!» Я коснулась стекла в том месте, где висела три луны, и неуверенно потерла подушечками пальцев, убеждая, что это не блики и не обман зрения. Я огляделась вокруг, но не нашла ничего, что помогло бы открыть проход на террасу. Хотелось бы выйти и посмотреть на это явление снаружи. Я с усмешкой поскреблась в стекло, как кошка лапой. «Хочешь прогуляться?» – тихо спросила Нея, как всегда неожиданно появившись в палате. Я оглянулась. Волосы плотным плащом метнулись вслед за головой и накрыли спину и плечи. Я пригладила непривычно длинные пряди и молча кивнула. Нера душно улыбнулась и мягкой походкой прошла ко мне. Махнув запястьем перед собой, она отошла, и я увидела, как створки стекла разъехались, а в палату хлынул свежий воздух. Внутри не было душно, но явно наблюдалась разность температур. — Сейчас ночь или утро? — спросила я. — Вы не спите? — Сейчас раннее утро. «Обычно в такое время все спят. Я заметила, что ты проснулась и хочешь выйти». «Вы наблюдаете за мной?» Скорее констатируя, чем спрашивая, сказала я. «Это моя работа», – вежливо ответила Нэя, подружески откидывая мои пряди волос за плечи. «Красивые у тебя волосы. Наши женщины будут в восторге». Я внимательно смотрела на нее снизу вверх и не понимала, зачем она это говорит. «Ведь если все женщины на тысании такие красивые, как Нея, то кто кому должен завидовать?» «Ты хотела бы поменять цвет волос?» «Нет», — решительно отказалась я. «Я никогда не хотела его менять. А вы?» «У нас не получается», — пожала плечами Нея и жестом пригласила выйти на террасу. «Наш организм не воспринимает красители. Остается любоваться всеми теми, у кого отличный от нашего цвет волос. «У таких же, как я?» спросила я, выходя на террасу. Нея предложила подойти к перилам и сама, взявшись за них, стряхнула головой, растрепав свои длинные белые волосы по плечам. Было в этом жесте что-то совсем человеческое, не чуждое мне. «Таких, как ты, здесь нет, но есть очень похожие на нас виды». Я встала рядом с женщиной и посмотрела вниз. Через пышные кроны деревьев земля не просматривалась. Нельзя было просчитать, насколько мы были высоко. разве вы не можете своими технологиями воспользоваться? Вы же столько изменений внесли в мое тело!» – спросила я, продолжая вглядываться в темный лес. «Мы не используем технологии генетического перепрограммирования на тессаницах. Ничего из того, что было применено к тебе, не подходит для нашего организма». Это слишком травмоопасно для психики и тела и просто не является необходимостью. Мы не люди. Тесса оказывает влияние на биологический организм. Она так настраивает его, что у нас иной психический ресурс. Мы более стрессоустойчивы, более организованы, менее агрессивны. Она стремится уравновесить все направления в физическом теле. Могу сказать, что и твой организм Тесса стремилась настроить подобно нашему. Ты ведь никогда не болела земными вирусными инфекциями, верно? Я напрягла память и действительно обнаружила отсутствие каких-либо воспоминаний о своих болезнях. У меня мог болеть зуб, голова, живот от несварения, но я никогда не болела ни гриппом, ни ОРВИ, ни ветрянкой. «Я никогда не болела», – удивленно подтвердила я. «Невероятно!» «У нас сильный иммунитет, наш биологический вид и Тесса – идеальное сочетание, поэтому если не мешать Тессе выполнять свое предназначение, то молодость и долгожительство нам обеспечены, что и происходит». «Но вы ведь уязвимы, и, наверное, как-то лечите себя, восстанавливаете?» – предположила я. «Да, но это не затрагивает генетическую область». а наше лечение связано в основном с травмами. В твоем же случае возможно приведение к полному совпадению параметров. Мы можем изменить цвет кожи, волос, глаз. Процесс восстановления будет долгим, но ты будешь находиться в состоянии сна, поэтому ничего не заметишь». «Хочу ли я что-то изменить и вообще кардинально поменять свою внешность?» «Нет, я ничего не хочу менять», вновь решительно сказала я. Но расскажите мне поподробнее, что сделали со мной. Мы ничего не изменили из внешних параметров, только исправили некоторые физиологические процессы, которые протекали с нарушением. Иначе процесс осознанной адаптации был бы крайне сложным. Не изменили внешние параметры? Я весело улыбнулась, завела руку за спину и протянула густой пучок волос навстречу Нее. А как же волосы? За три месяца они не могли так вырасти? «О, это издержки работы на нитов!» – улыбнулась Нея. «Для обновления твоего организма мы ускорили метаболизм в десятки раз. Это повлияло на рост волос и другие процессы. Можно выполнить все твои пожелания к своей внешности. Все можно сделать со временем. А сейчас у тебя новый позвоночник, восстановлена хрящевая и костная ткань, выращены недостающие зубы и те, что были повреждены». Твой подкожный слой был насыщен утраченными микроэлементами, поэтому восстановлен баланс кожи, настроенный на гормональный фон и обмен веществ. Устранены дисфункции внутренних органов. Твой организм полностью обновлен. Теперь остается только поддерживать свое тело в здоровом состоянии. Для тебя на тесане огромные возможности. Твой биологический организм попал в среду, где старение и нарушение каких-либо функций будет происходить крайне медленно. Хочу заметить, медленнее, чем у нас». Веселость прошла. Я все еще не верила своим ушам и глазам. «Я должна этому радоваться?» Это был риторический вопрос. Нормальный человек только радовался бы этому, но ни один человек на земле не знал, что у него могла быть такая возможность. Тем более я, которая не знала, что делать со своей жизнью. Откуда бы взяться этой радости? «Наверное, ней нечего было ответить. Любой ее ответ я бы восприняла скептически». Она опустила глаза и отвернулась лицом к городу. «Мне жаль, что твои чувства не совпадают с нашими. Мы рады тебе». Я тут же вспомнила ледяного блондина и усмехнулась. «Что-то я не заметила это от некоторых людей. Этот ваш руководитель, такой агрессивный, злобный тип. Мне кажется, что он вообще меня презирает». «Ты не права, Кира», – спокойно ответила Нея. «Что еще тебя беспокоит?» «Я чувствую некоторый физический дискомфорт. У меня стала часто болеть голова и что-то не то с позвоночником. Может быть, мой организм не принимает изменения? Но мне кажется, или я действительно реагирую на ваших менталов. Я вспоминаю и понимаю, что у меня ни разу не болела голова с вами». Только в присутствии Гия или этого руководителя. Не помню, как его зовут. Его зовут Райл, напомнила Нея и изучающим взглядом обвела мое лицо. Ты чувствуешь, когда тебя сканируют? Да, и мне больно. Ваши психо что-то там не помогают. не задумчиво свела брови и вздохнула. Психорегуляторы больше не действуют на тебя. Твой организм их нейтрализует. А более сильные дозировки я считаю бессмысленными. Тем более, что после перемещения на планету физически ты уже адаптировалась, а для психики еще понадобится время. Но гораздо эффективнее, если твоя психика справится со всем в трезвом состоянии, нежели приглушенная стимуляторами покоя. Внутренне я была благодарна, но выразить это не смогла. Пока еще ощущала между нами барьер. «А как вы вводили в меня эти психорегуляторы? С едой?» «Нет». Но я оживилась и с каким-то удовольствием стала рассказывать о том, что произошло, когда я прибыла на планету. Меня поместили в капсулу с жидкостью, в которой были наниты, и в этой капсуле я провела около 50 дней, пока шел процесс восстановления организма. И еще массу подробностей о том, как все это выглядело. Мне приходилось только округлять глаза от изумления и хмурить брови от труднодоступных для моего разума понятий. «Наниты», – выговорила я по слогам. Хм. «Это те самые микроорганизмы, нанотехнологии, которые введены тебе через жидкость. Они и работали над преобразованиями в твоём организме. Они же и активировали некоторые химические процессы, Вызвали выработку гормонов, отвечающих за эмоции. Со временем они все покинут тебя. Это будет безболезненно. То есть во мне сейчас находятся какие-то существа?» Брезгливо вздрогнула я и непроизвольно ощупала свой живот. «Это не существа», — усмехнулась Нея и успокаивающе погладила меня по плечу. «Это запрограммированные микроорганизмы. Они совершенно безопасны». «Невероятно!» Я хлопнула себя по щеке, а потом догадливо поморщилась. «А может, это у меня от них так болит голова? Хотя во мне же не было их, когда я встретилась с Марком. Значит, определённая-то реакция на сканирование. Или ещё на что-то. Может быть, на продукты?» «Я всё проверила. У тебя нет аллергических реакций», – убедительно ответила врач. Я еще немного поразмыслена над ее словами и в конце концов тряхнула головой и выдохнула. «Так вот в чем дело. Я была в воде, а я думала, что это сон такой жуткий приснился. Я помню, как перед глазами плавали зубы и какая-то паутина. А сейчас я понимаю, это были волосы». «Они росли у тебя очень быстро», — подтвердила Нея. И они были такие необычные, красивые, что я не решилась их укоротить до того состояния, как было при твоем прибытии. И потом, у нас женщины любят носить длинные волосы. Это красиво. Я подумала, что ты сама решишь, что с ними делать дальше. Я улыбнулась. На душе стало приятно. Ох! А еще я помню глаза, лицо. Мужское. И я всегда ощущала тошноту, когда оно появлялось. Кстати, Схожие чувства, когда Гия рядом. Но это не его лицо. Неа догадливо кивнула, но не ответила, кто бы это мог быть. А может, это была моя фантазия? Я вдохнула утренний воздух и посмотрела на небо. Оно медленно светлело. Я не понимаю, сколько уже прошло времени? День длился, и длился вчера. У вас одно солнце? Звезда Брейнус у нас одна, а то, что ты видела... нея указала на небо. «Это три спутника Тесании — Тей, Тейс и Тейнус». Я вновь обратила внимание на три луны, которые уже разошлись в разные стороны, и, поставив локти на перила, подперла голову ладонями. «Как же вы их распознаете? Они почти одинакового размера. Ну, немного отличаются в размерах». «Не всегда можно различить, зависит от погоды», — согласилась нея «Получается, у вас почти белые ночи?» «Хм...» – задумчиво протянула Нея. «Пожалуй, так их можно назвать». «Это хорошо, что ночь не такая темная. Я не люблю темноту». «Не забыла? Здесь на нас священие. Ты можешь запрограммировать его на определенную голосовую команду и разную интенсивность. Обычно оно запрограммировано на движение, подъем с кровати». «Я учту». А я пыталась тут наколдовать, но ничего не вышло, — усмехнулась я. Сейчас управление ручное, чтобы ты не пугалась. Так сколько длится день или ночь? Мне кажется, я проспала более десяти часов, проснулась, а все еще ночь. Наши сутки — это примерно тридцать земных часа. Да, что-то такое я уже слышала, но только теперь полностью осознала, и мои брови поползли вверх. «То есть день 16 часов? Как же я к этому приспособлюсь?» «Во-первых, наш обычный день устроен иначе, чем ваш. Во-вторых, мы спим чуть дольше, чем человек. Для восстановления мозговой и физической активности нам требуется как минимум 11 часов. А в-третьих, твои биологические часы самонастроятся, но постепенно». Ты сама заметишь, как вскоре привыкнешь к часовому режиму». «Ничего не понятно, но поверю вам на слово», – вяло ответила я. Мозг начал утомляться от активной работы над тяжелым материалом. Нэя немного помолчала, а потом внимательно посмотрела на меня и тоже подперла ладонями подбородок. «Кира, могу я спросить, почему ты не обращаешься ко мне дружественно?» Я не так быстро вспомнила, что это значило, и выпрямилась. Наверное, я к вам не привыкла, и называть вас на «ты» для меня несколько преждевременно. Переход на «ты» — это определенный уровень отношений, близости и доверия. — Я понимаю, ты мне не доверяешь. — Нет, — перебила я, почему-то не хотелось ее обижать. — Я не могу вас пока рассматривать как подругу или близкого человека, то есть... А доверие здесь понятие растяжимое. Мне ведь приходится верить всему, что вы говорите. У меня выбора нет. С другой стороны, вы не обманули меня пока ни в чем, но и ничего не обещали, чтобы проверить это. Я усмехнулась, потому что чувствовала, что путаюсь в показаниях, но точнее выразить свои мысли не смогла. от чего то стало грустно. — Хорошо, — понимающе ответила Нея и тоже выпрямилась, встав ко мне лицом. но мне бы хотелось, чтобы между нами были теплые отношения. Я расположена к тебе и верю, что ты новая найденная Тесса. Я хочу помочь тебе найти себя на Тессане и буду делать для этого все, что потребуется, поэтому рада буду любой твоей просьбе». Я оценила ее искренность и доброжелательность, по крайней мере, это было очень похоже на них. Ее красивое лицо и добрые глаза убеждали, но было еще и какое-то внутреннее чувство. У меня к вам, Ней, одна просьба. Не скрывайте от меня ничего. Даже если это что-то ужасное, лучше я переживу это сразу и буду знать свое будущее, чем жить в постоянной неопределенности. Я обещаю тебе, Кира. Однако заверяю, ничего ужасного на Тессане тебя не ждет. Ты будешь адаптироваться, чего-то не понимать, что-то будет кардинально отличаться от твоего миропонимания. Но ты ко всему привыкнешь. Это дело времени. Что-то дрогнуло внутри, опустилось на дно живота. Напряженное и горячее. Стало не по себе от понимания того, что я здесь навсегда. И сознание не хотело с этим мириться. И каждое ее слово о будущем здесь словно вонзало нож в сердце. Ну какое у меня здесь может быть будущее? Что у меня с ними общего? Семья? С кем? Кто захочет такую, как я? Да и захочу ли я водиться с такими высокомерными типами, как тот, что я видела? Преподавание современной человеческой литературы или античной? Подросткам с интеллектом выше моего раз в десять? Какую пользу я могу им принести? До сих пор не могу найти ответ. Зачем им моя душа? Может, я еще чего-то не знаю? В глазах зажгло. Я тут же отвернулась от наи, глубоко задышала и обняла себя, чтобы не дать слезам воли. Нужно было сменить тему, иначе рыданияние не остановить. Что это за браслет? Бесильным голосом спросила я кивнув на свое правое запястье. Это внешняя связь с наиттами. Браслет отслеживает твое физическое и эмоциональное состояние и передает данные в аналитический центр. А внешне похож на пластиковую трубку. Без эмоций заметила я и медленно шагнула в сторону от женщины. «Я могу прогуляться вокруг?» «Если не против, я побуду рядом», – вежливо обратилась Нэя. «Вы мне тоже не доверяете, Нэя?» – грустно улыбнулась я. «Это не недоверие, это беспокойство», – призналась она. «Твое эмоциональное состояние еще нестабильно. Мне хочется позаботиться о тебе». Я попала в такое странное, необычное место. У меня нет желания причинять вред кому-либо и себе. Но вы можете быть рядом, если вам так угодно. Я пошла вперед по смотровой площадке. Нея медленно шла позади и тактично не вмешивалась в мои размышления. Вид за перилами сменялся. Темный лес переходил в постепенно оживающий город вдалеке. Здания начинали светиться, будто кто-то зажигал свет в окнах. но окна эти были горизонтальными, на всю ширину здания. Воздух свеж и чист, ощущалась легкая влажность, но было тепло. Небо постепенно приобретало голубой цвет, и спутники Тессании понемногу бледнели. Цвета леса и города становились все ярче и ярче, пейзаж радовал глаз. В наблюдении за природой этого мира я немного успокоилась. Напряжение отпустило. Голова снова стала легкой и готовой воспринимать новую информацию. И очень хотелось поесть. «А какой режим питания на Тесане?» — поинтересовалась я. Нэя словно воспрянула духом и радостно поделилась. «Поскольку у нас день длиннее ночи, то питаемся мы шесть раз. Завтрак — второй завтрак, полуденный обед — дневной обед, ужин, а также поздний ужин». 6 раз?» «Моя взвыла!» – засмеялась я, но, заметив мой вопрос в глазах Неи, посерьезнела и пояснила. «Это моя коллега по работе. Бывшая». «Как же мне совместить прошлое и будущее? Я всегда буду сравнивать. Будет ли мне когда-нибудь спокойно? И что со мной здесь вообще будет?» «Давайте позавтракаем. Я полагаю, сейчас нам положен завтрак?» – усилием воли отвлекла я себя от горьких мыслей. Верно, ответила Нея, и ее лицо осветилось теплой улыбкой. Красивая женщина, — искренне подумала я. И кажется, мне хочется ей доверять.